Глава девятая. Разговор по видеосвязи. Я все видела, я видела, видела. Аурика явилась перед Артуром, как только он пришагнул порог дома. Артур, он так любит меня, так ждет, он ждет встречу, он. Что он сейчас делает? Сидит с телефоном в руке и смотрит на него. Ну отлично, Артур достал телефон. «Я сейчас буду говорить с твоим папой. Ты готова?» «Готова». «А вдруг он в телефоне увидит тебя?» — предположил Артур. «Ну а вдруг? Человек увидит привидение на экране телефона. Почему нет?» И Артур нажал на звонок. Ксаверий действительно ответил сразу. Его лицо появилось на экране телефона. «Вы меня видите?» — обратился к нему Артур. Он знал, что Аурика зависла у него за плечом, так что на экране должны быть видны они оба. — Я вижу вас, Артур, — ответил Ксаверий. — Меня одного, — уточнил Артур. — Папочка, — воскликнула Аурека. — Папа, я здесь. Ты видишь меня, папа? — Да, Артур, вас одного, — подтвердил Ксаверий и нахмурился. — Или вам кто-то все-таки помогает? — Никто мне не помогает, — пробурчал Артур. «Верь ему, папочка!» — кричала Аурика, и голос этот мог убедить кого угодно, душу выворачивал. Но её папочка не слышал призыва. Правда, лицо его потеплело, как будто он или что-то почувствовал, или особенно взволновался. Но голоса дочери не слышал. Жалко, стало быть, электронная техника не посылает на свой спутник сигнал о наличии привидения у экрана. Ну ничего. Артур услышал, как грустно вздохнула Аурека и сказал, «Ну, смотрите, я приехал к вашему дому, и сейчас пройду по нему. Вы сможете увидеть, что тут сейчас и как, а потом дойду до той комнаты, где я нашел вашу дочь. Вы все хорошо видите?» «Хорошо. Пойдемте». Артур с телефоном в руке медленно направился по комнатам, прошел к лестнице, на третьем этаже вошел в спальню Ксаверий смотрел, не отрываясь. Аурика исчезла. Ну, понятно, она была сейчас со своим папой. Не на экране, а в условную «вживую» она его лучше видела. «Спальню узнаёте?» Медленно панорамой обводя её пространство спросил Артур. И остановил камеру на шкафу. «Шкаф этот помните?» «Да, да, помню. А к чему, собственно, этот вопрос?» Удивился отец Ауреки. «Где он обычно стоял? Сохранилось у вас в памяти?» Шкаф возвышался сейчас среди обломков мебели посреди до неузнаваемости безображенной комнаты. Но разве можно после стольких лет вспомнить, где этот предмет мебели был в тот страшный день? Вот и Ксаверий не помнил. «Где-то тут в спальне, разумеется», — произнес он. «Это шкаф от гарнитура. Тут все такое у нас было. — Да, да, гарнитуры из румынского ясеня. — А вы помните, что у вот этой стены была дверь, а за ней комната такая, отдельная? Следователь Артур прямо самому себе нравился. — Разве? — сморщив лоб, попытался припомнить Ксаверий. — Да не было тут ничего, кажется. Артур, который перед этим отыскал под шкафом покореженный картонный постер, с изображением каких-то медицинских приборов, вроде пинцетов, скальпелей и прочего, явно не без применения золота изготовленного, навел на этот постер телефон. А это ваше? — Да, наша реклама, — вздохнул Ксаверий. Моя жена эту картинку почему-то в спальне держала. Любовалась, видимо. — А вы и не видели, что за картинкой дверь была? — спросил Артур. — Нет. — А дверь это? вела в комнату, которая должна была стать сюрпризом к вашему дню рождения, — сказал Артур, и голос его дрогнул. Аурико в этот миг появилось рядом с ним. приведение волнений — это нужно было видеть. Слезы блеснули на щеках Ксаверия. Из каждого глаза дёрг-дёрг, кристальные дорожки вниз. Да, Ксаверий не знал, что в его жилище было оборудовано ещё какое-то помещение. Ну, раз сюрприз-то! Он попросил не мучить его и показать. Артур подошел к шкафу, рассказал, как тот был придвинут к этой двери и явно перемещен с другого места. — Ну, конечно. Шкаф стоял там, ближе к окну, — вспомнил тут отец Урики. — А сейчас он. А зачем он тут? Артур торопливо поведал, что мебель двигали и искали тайники в стенах. Показал вывернутый искорёженный сейф, лом и фомку. Всё-всё рассказал, что сообщила Аурика, которая слышала, как происходил обыск и учинялся разгром. Когда Артур рассказывал о том, что тяжёлым шкафом задвинули дверь и таким образом заперли его дочь, Ксаверий рыдал. Сжимал лицо рукой и смотрел в экран, смотрел. Артур вошёл в золотую комнату, обвёл её камеры медленно-медленно показал тело Аурикина на «Вижу. Не надо», — попросил Ксаверий. «Выхожу?» «Да». Артур переместился в большую гостиную. Ксаверий предложил выключить видеосвязь, и теперь они только говорили. «Как же так?» — хрипло прошептал Ксаверий и откашлялся. «Я не видел этой комнаты и не искал там Аурику. Я не знал, не знал о ней». Мария любила делать сюрпризы. Лечебная кушетка. Я в молодости упал и повредил позвоночник. Он всю мою жизнь разрушался и скоро разрушится совсем, как бы я ни лечился. Мария хотела меня вылечить. Золотая моя красавица. Не видел. Да, не видел дверь. А ее просто-напросто шкафом задвинули. Всего лишь задвинули. Если бы я был более внимательным... «Если бы помнил, что и где у нас стоит, хоть раз заглянул бы за этот постер, но нет, стоит и пусть стоит, раз так нужно жене». Я в хозяйство не вникал. Им руководила Мария, и помогали добрые трудолюбивые люди Тамара и Олег. Я очень боялся, что их будут искать, расспрашивать о нас, угрожать». «Их и не искали», — подала голос Аурика. Отец не слышал ее, но Артур, кивнул, принимая информацию, сообщил к Саверию. «Хорошо», — сказал тот и надолго замолчал. «Что мне делать дальше?» — осторожно спросил Артур. «Ничего не делать», — тут же отозвался к Саверий. «Я не буду даже говорить, как я вам благодарен. Я приеду, я позвоню вам и очень попрошу прийти тогда сюда». Конечно. Как воет от боли и тоски привидение, не пожелаешь услышать никому. Стены дома откликались гулким эхом. Ветер за окнами свистел и особенно быстро гнал тучи. Артур сидел, жав голову руками. «Уходи!» — кричала Аурика. Да, ему бы и надо было уйти, а Артур не мог. И помочь ничем не мог тоже. «Мама!» — крик рвал Артурову душу. «Папочка, уходи! Артур, уходи!» Под этот крик раздался телефонный звонок. Тоже мама, только мама Артура. Как быть, трубку не брать? Сейчас снять трубку. И мама услышит, как воет привидение. Хотя даже родной отец по телефону привидение не слышит, но... а! -а, -а. Артур с телефоном помчался на улицу, но голос страдающего привидения тише не становился и там. «Неужели Аурику слышно по всей степи?» «Но если Аурику папа родной не слышал, почему должна услышать чужая мама? К тому же, если трубку не взять...» «Алло, мам, привет!» Быстро заговорил Артур. Мама что-то ответила ему. Но громко и отчетливо Артур слышал, как Аурика повторяла по тебе, Артур, уходи, пожалуйста, уходи». И Артур, прижимая телефонную трубку к уху, пошел прочь из дома с провидением. Пошел, пошел.